Амелия Борн. Хочу вернуть жену. Есения прожила со мной 8 лет. Я женился на ней, когда нашей дочери было 4. Она ждала верности, а я считал, что у меня всё ещё впереди. Есения стала лучшей матерью для нашего ребёнка, а я поступил с ней как последняя сволочь. И тогда она ушла. А теперь у меня есть лишь одно желание. Я очень хочу вернуть свою жену. Папа, папуля. Как же я соскучилась. К Никите, сломя голову бежала дочь, Сашенька. Косички смешно подпрыгивали, словно две маленькие пружинки. В груди Саша прижимала куклу. Её он подарил дочери на прошлый день рождения. Вроде ничего необычного. Мягкая игрушка в виде девочки, с точно такими же забавными косами, как у Сашули. А надо же, дочка с подарком не расставалась. У них с женой получилась чудесная малышка. Темноволосая и голубоглазая, с серьезным взглядом и такими же высказываниями, от которых порой падали со смеху все кругом. Настолько весело было слышать их из уст такой крохи. Саш, осторожно, папу испачкаешь. Есения, улыбаясь и качая головой, подошла следом за дочерью. Привет, мягко поздоровался с Никитой с женой. Бывший, к слову сказать. Впрочем, с недавних пор Константинов собирался это исправить. Потянулся за поцелуем, но Еся лишь скользнула губами по щетинестой щеке. Колючий нахмурила она нос и отстранилась. Втянуло аромат дыма. Ммм, шашлык, ты еще и мой любимый. Фирма веников не вяжет, ухмыльнулся Никита. Айда к столу. Есения помотала головой. Константинов невольно завис взглядом на лице жены. Румянец очень ей шел. И сейчас Еся выглядела особенно привлекательной. Один черт разберет почему. То ли соскучился по ней до да нельзя, то ли просто раньше как-то не замечал, насколько она красива. Тёмные волосы, светло-ореховые большие глаза, а губы такие чуть припухлые, сочные. Целовать их захотелось. "Не могу", ответила Есения и потрепав дочь по макушке, улыбнулась Никите. "Вон Сашку покорми. Но много не давай. Пусть по чуть-чуть ест, а не до отвала. Она от тебя в прошлый раз с коликами приехала. Сашеньке, как, наверное, насупилось. Видимо, заболевший живот должен был стать секретом. Слушаясь, согласился Никита. Он ощущал какое-то странное чувство потери. Вроде бы Есения всего лишь не могла остаться с ним и Сашей, а ощущалось это так, словно у Константинова отняли что-то бесценное. "А что не останешься, как можно спокойнее спросил он, а сам вцепился взглядом в лицо жены. Дела, пожала плечами Еся, щёки которой залили сильнее. Никитом мгновенно напрягся. Нехорошее предчувствие зародилось в душе и теперь расползалось по нутру. Понятно, сказал он и, взяв у Сашки рюкзачок, собранный для дачи, добавил. Ну, до завтра тогда. Если что, звонить будем. Идёт, кивнула Еся и, развернувшись, пошла к машине. С женой они познакомились, когда ей было 10, а ему 14. Как потом рассказывала сама Евгения, она влюбилась в Константина с первого взгляда и сразу же решила, что он будет её мужем. Он о сейчас, вспоминая это, очень веселился. Помнил еську нескладной девчонкой, а сам в то время уже вовсю погуливал с девушками своего возраста, а она ждала. Потом расцвела, превратилась в настоящую красавицу едва ей исполнилось 16 за ней парни табунами бегать стали никита тогда это счёл благом видел что Еся в него влюблена но воспринимал её исключительно как младшую сестру а потом когда понял что ревнует если видит её с другом до него дошло с этим нужно что-то делать Так, в 20 лет Есенина стала матерью его ребёнка. Впрочем, это событие не подтолкнуло Никиту к тому, чтобы сделать ей предложение. Всё казалось зачем? Им хорошо вместе и так. А то, что называлось статусом жены или мужа, для Константинова было пустым звуком, формальностью, ровным счётом ничего не значищей. И то, что Есенина относилась к этому иначе, было лишь её проблемой. Впрочем, они всё же поженились. Никите было откровенно плевать на вопросы друзей и родных, когда же свадьба. Но вот беспокойство по этому поводу Саши сыграло свою роль. Когда дочь в миллионный раз посетовала, что в садике у всех её подруг папы настоящие, Константинов позвал её под винец. Ну, малая, пошли мясо есть. Дядя Олег и дядя Глеб уже нас заждались. "Саша, проводив маму взглядом, вздохнула, знаю я, чуваки на тебя заждались". И выразительно пощёлкала указательным пальцем по горлу. "Ну ладно, пойдём". Они направились туда, где друзья Константинова жарили шашлык. Оба приехали с жёнами и детьми. Последние как раз доламывали очередной куст смородины. И Никита Уже собрался было окрикнуть их и дать нагоняй, когда услышал то, что пригвоздило его к месту. Пап, а теперь мама с этим Егором поженится, да? Вместо тебя? Глаза Константинова поползли на лоб. Какой чёрт побери, ещё Егор? И почему он должен был жениться на Есении? Что значит поженится? проговорил он, поворачиваясь к дочери. Она замерла в полуметре от него и теперь смотрела на отца с недоумением. Ну, как вы с мамой? Я помню вашу свадьбу. Кто такой Егор? Вместо ответа задал вопрос Никита. Саша нахмурилась. Константинов так и видел, как крутятся шестерёнки в голове дочери. Видимо, малая соображает, не сказала ли лишнего. Это мамин ухожор. Так ведь называют мужчин, которые носят цветы и зовут в кафе. Вот тена. И когда это он успел упустить момент, за который у Есениной нарисовался рядом тот, кому жизнь, видимо, не мила. С каких пор какой-то чужой мужик не просто крутится возле его жены, но ещё и обеспечивает её конфетами и букетами. И давно у неё ухажёр Спросил Константинов у дочери: "Я не знаю, неделю точно". Никита сцепил зубы и бросил быстрый взгляд за ворота. Машины жены там уже, разумеется, не было. "Ясно. Укатило к своему Егору, с которым собиралась ночевать?" Эта мысль полоснула по нервам. "Чёрт! Он никогда, никогда так не ревновал, как сейчас". Это чувство разъедало изнутри, проносилось жгучим ядом по венам. Стоп, Константинов, успокойся. Может, всё не так фатально и пока ограничивается кафешками и цветами, которые захотелось сразу же засунуть всем ухажёрам жены во все места. Нет, Шун, Егор и мама не поженятся, мрачно пообещал он дочери. после чего вынул из кармана телефон и напечатал жене: "Как доберёшься, позвони". "Ой, хорошо, а то я испугалась, что мы никогда не будем жить втроём, как раньше". Они снова направились к мангалу, возле которого вовсю балогорили гости. "Нет, ну что это вообще за хрень?" Только он собрался вымолить прощение у жены, а потом начать всё с чистого листа. Как оказалось, что Еся без него живёт себе припеваючи и налаживает свою личную жизнь. Как это понимать? Будем, сказал Никита таким уверенным тоном, что Сашин мгновенно просияло. Завтра мама приедет, и я с ней поговорю. Дело оставалось за малым уверить себя, что ничего такого у Есени и с её хахалем нет, и жена просто уехала в город, потому что у неё и впрямь там были дела. Ну и после, пережив ночь, потребовать у Есеи ответов на вопросы о Егоре. Да, именно этому плану и собирался следовать Никита Константинов. Вымаливать прощение, кстати, было за что. Расстались с Есеей они по глупости. Ну как тогда считал сам Никита. Даже будучи женатым на матери своего ребёнка, Константинов не особо сдерживал себя в общении с женщинами. флирт, двусмысленные шуточки, а уж если собирались большой компанией, Никита был центром для каждой представительницы слабого пола. Танцы, ухаживания, всё это не заходило за определённые границы, но в этом всём и был Константинов. Иначе не умел. Да уметь и не хотел. А Есения с этим мирилась. Впрочем, был один эпизод, простить за который Никиту она так и не смогла. «Сашка спит уже?» – спросил Олег, присаживаясь рядом с Константиновым, что сейчас сидел и ворошил угли в догоревшем костре. «Спит, ага. Воздух свежий, вот и вырубилось. Понятно. А то моя спрашивала, не хочет ли с ней Саня мультик посмотреть». Олег помолчал, после чего вдруг спросил. «Ты чего смурной такой? И если куда делась?» Константинов пожал плечами. Захотелось отшутиться, причём довольно зло. Нарожу так рвали все чувства, которые пылахали в душе, когда представлял, с кем и где сейчас может быть его жена. Вместо этого ответил спокойно. Ха-халь, ахаль, у неё какой-то завёлся. Вот к нему и усвистала. Не до друзей. Олег промолчал. Только взял длинный прутик и тоже начал ворошить угли. Они то разгорались, становясь алыми, когда их поднимали, то подергивались белым. «Хочешь мнение мое знать?» «Ну, чисто дружеское», — спросил, наконец, Олег. Никита сцепил зубы. Примерно понимал, что именно скажет друг, потому и думал, стоит ли выслушивать то, что знал и так, или нет. «Валяй!» — все же кивнул после небольшого раздумья. «Да ты в курсе и без меня!» Есю возвращать нужно. Такую женщину, как она, упускать нельзя. Он что, мысли читал? Вроде как семейную жизнь Никита с ним не обсуждал, да и вообще ни с кем другим. А Олег говорил о том, что у самого Константинова было на уме. Посмотрим, со свойственным ему притворным безразличием ответил Никита, поднимаясь. Завтра видно будет. Что там за ухажор завёлся? Он пожелал другу спокойной ночи, пошёл к дому. Перед тем, как лечь спать, заглянул к Сашке. Она дрыхла, раскинув руки. Кукла валялась чуть поодаль, ближе к изголовью. Дыхание дочери было ровным, размеренным. Безмятежный сон, какой бывает только у детей и людей, которым судьба не подбрасывает нервиков. Впрочем, ругаться на судьбу Константинову было грешно. У него имелись чудесные дочка и жена. Он вообще был счастлив, если так разобраться. Родные и близкие живы и здоровы, дом полная чаша, с деньгами проблем нет. Вроде бы казалось, живи и радуйся. Сашку расти, ещё одного заведи, потом внуки путешествия, мемуары даже может какие напишет. Счастливо и спокойно существование, а не слоево совсем в другую стёпь. До этого момента сейчас вдруг отчётливо понял, все эти попытки быть самодостаточным без семьи провальны. Ему это не нужно. А в кучу баб кругом себя. Он уже наигрался. Закрыв дверь в комнату дочери, Константинов отправился спать. Завтра он расскажет обо всём Есе, и они будут снова вместе. Осталось дождаться утра. Никит, слушай. Можешь привести Сашку домой и с ней побыть? Или посидите пару часов на даче. Не успеваю вовремя. Заберу дочку позже. Такое сообщение Константинов прочёл, едва продрал глаза. Сон как рукой сняло. Есения не только ночью развлекалась со своим Егором, но ещё планировала и сегодня лишних 2 часа провести в его компании. Без проблем, подумав немного, напечатал он ответ. А что у тебя случилось? Да так, небольшие трудности по работе. Ничего такого. А трудности случайно не Егором зовут? Он всё же не сдержался, хотя не должен был вот так в лоб говорить о другом мужике. Это могло вызвать уже не реакцию, прямо противоположную той, которую он хотел бы видеть. Понятно. Сашка проболталась. Ответила Еся на это после довольно долгого молчания. А ты хотела от меня его скрыть? Избавь боже, Константинов. У меня своя жизнь. Так что любые трудности, даже если их зовут мужскими именами, касаются только меня. Ты ошибаешься, написал Никита. Отложил телефон, сделал вдох, рвано выдохнул. Ему нужно было успокоиться, потому что суть беседы с женой не понравилась Константинову с самого начала. "Нет, вы только подумайте. У Есениной своя жизнь, а ничего, что у них совместный ребёнок. Этот аспект её уже не волнует. С Сашкой посижу на даче. Приедешь, поговорим", прибавил он через пару минут. Звучит как угроза. "Но да, давай поговорим. До встречи". Переписка завершилась. Константинов взглянул на часы. До образовавшихся дел Еся должна была забрать Сашу в 2. Значит, приедет часам к 4-5. Теперь бы вытерпеть и не начать написывать и названивать Есении по поводу и без. Потому что такой бури эмоций Никита ещё ни разу не испытывал. Ну, как ты с папой время провела? Спросила жена, когда прибула за дочкой. Остальные уже разъехались. Завтрашний рабочий день диктовал свои правила. Обычно в весенне-летний период собирались компании ещё с пятницы. Топили баню, жарили шашлык, ходили на рыбалку. Жоны в это время загорали, присматривали за детьми. Дача Константинова была приспособлена для того, чтобы позвать сразу 3-4 семьи. А вот теперь это всё куда-то делось. А Никита даже не понял, как именно это произошло. Олег и Глеб, конечно, наведывались, но всё реже. Да и то, приезжали под Занавес в субботы и с воскресного обеда уже торопились в город. А Еся вон и вовсе не осталось. От этих мыслей у Никиты в душе заныло. Стало как-то неуютно. Очень весело. па говорит: "Тут спит, всё отлично. Так и есть. А ты как?" ответила Сашенька и вдруг посерьёзнила. Видимо, вспомнила, что мама могла быть в эту ночь не одна. И хоть пока малая мыслила совсем иными категориями, Константинов испытал ещё более тревожно-неприятное чувство. "И я прекрасно", улыбнулась Еся и посмотрела на Никиту. Она, видимо, знала, что он собирается с ней поговорить о её Егоре. И он действительно собирался. Только вот сейчас все слова вдруг куда-то растерялись. "Не торопишься?" спросил он. "Шашлык со вчера остался. Хотел разогреть на обед. А то до города путь не близкий", сказала та и сразу мысленно себя обругал. "Ну что за ухаживание гамодрило? От таких любая жена сбежит". Да вроде не тороплюсь, чуть пораздумыв, ответила Есения. И шашлыка бы поела. Она вручила Саше сумку, и дочь умчалась к дому. Сама же подняла руки и потянулась, как довольна сытая кошка. Константинов невольно замер взглядом на фигуре Есении. Её не испортили роды, напротив, после того, как у них появился Сашка, жена стала ещё более женственной и желанной. «Не выспалась?» – с улыбкой спросил Никита. А когда понял, о чем только что поинтересовался, нахмурился. «Выспалась?» – тихо рассмеялась Еся. «И пойдем уже в дом, раз поесть позвал». Пока Саша рассказывал о новых приключениях своей куклы, а они случались ежедневно, Константинов поставил еду на плиту. Наскоро нарезал салат из зелени, когда шашлык разогрелся, собрал на стол. В самом усть не хотелось. Чувствовал себя как пятнадцатилетний пацан, который влюбился впервые и подумать только в собственную жену. А вот Есения и Сашка, усевшись за стол, принялись уплетать мясо. Вкусно, похвалила Еся, хотя, конечно, шашлык надо было есть ещё вчера, с пылу с жару. На ужин лучше бы осталось, и на ночь, с явным намёком, ответил Никита. Жена кашлянула, покосилась на Сашу. Та или делала вид, что ничего не понимает, или действительно не вникла в разговор взрослых. Да и разговором-то это было не назвать. Так, пара реплик, которые, возможно, были значимы только для него. "Я же сказала, что были дела", мягко улыбнувшись, ответила Есения. Саша быстро доев, убежал убираться, оставив родителей вдвоём. Видимо, всё же хоть немного, но понимало. Тогда повторюсь. Дела не Егором зовут. Никита не стал сдерживаться. Он имел полное право знать о том, что это за мужик крутится рядом с его женой. Константинов, давай сразу расставим все точки. Даже если мои дела зовут Егором, ну или Серёжей, Петей, Ваней, это только моя жизнь. Я не лезу в твои личные дела. Ты в мои. Очень хорошо устроилась, хмыкнул Никита и сложил руки на груди. А меня спросить не забыла, что я думаю по этому поводу. А тебя спрашивать не должна, пожала плечами Есения, взяла стакан морса, отпила пару глотков. смотрел он на Никиту так, что у него возникло ощущение, будто он мальчишка, который нашалил. Мы разводимся, не забыл? Я против. Брови Есенини поползли наверх. Наверно, сам Константинов тоже бы очень сильно удивился, скажу ему кто-то ещё пару дней назад, что он передумает. И нет. Вовсе не наличие другого мужика стало спусковым крючком. когда потребность вернуть жену стала огромной. Хотя стоило признаться самому себе, этот чёртов Егор сыграл свою весомую роль. Константинов, ты меня пугаешь. Еся встала из-за стола и подойдя к Никите, положила ладонь ему на лоб. Жара вроде нет, пробормотала она. Ты же не успела похмелиться. Когда попыталась отойти, Никита перехватил жену, притянул к себе. Есть. Давай без этого всего, хорошо? Я против развода. И против Егорова, Серёж, и прочих, Вань и Петь. Давай уже закончим наш разлад. Я хочу с тобой жить. Хочу вместе растить дочь. А в один прекрасный день снова посчитать, что ты свободен, как ветер, и целовать баб у меня на глазах, на лице Есений отразился такой гнев. что Никита невольно отступил, отпуская жену. Такого больше не повторится, проговорил он, уже зная заранее, что сделает всё, чтобы отныне стать самым верным мужем и хорошим семьянином. Еся смотрела на Никиту теперь с чем-то вроде сожаления, разливающегося по радужке глаз. Я тебе не верю, прости, хмыкнула она равнодушно, как показалось Никите голосу. Мы разводимся и живём дальше каждый, как пожелает. Конечно, с учётом всех интересов нашей дочери. В её интересах, чтобы родители были вместе, горячо заявил Константинов. Нужно было думать об этом до того, как я обнаружила тебя с другой. Есе сделала глубокий рваный вдох, усмехнулась и покачав головой, задала вопрос, показавшийся риторическим. И чего я так на это до сих пор реагирую? Вроде уже уговорила себя, что мы с тобой в прошлом, и меня это всё не волнует. Никита невольно вздохнул с облегчением. Не зря ощущал, что у Есениной к нему чувства ещё не остыли. Не зря хотел всё вернуть. Мы не в прошлом, сказал он и сделал шаг к жене. Она отступила, и это заставило Константинова силой сцепить челюсти. «Все, Ник, давай не будем!» Он хотел сказать что-то еще, а лучше схватить в охапку, прижать к себе и повторить то, что уже озвучил. Но их отвлекла Сашка, в припрыжку примчавшаяся на кухне. Уже полностью собранная, дочь окинула родителей пристальным взглядом и спросила, «Я не вовремя?» Мы с куклой можем немного поиграть во дворе. И не успел Никита сказать и слова, как Есения ответила: "Ты всегда вовремя, Кноп. Поехали уже домой". Константинов почувствовал, что сейчас стоит просто промолчать, оставив разговор на той ноте, на которой они поставили его на паузу. Он направился следом за женой и дочерью, что зашагали к машине есть. Когда Саша, устроив вещи на заднем сиденье, повернулась к отцу, подхватил малую на руки и крепко прижал к себе. От мысли, что теперь жена будет брать Сашку и на прогулки по сиделки в кафешках с Егором, внутри кольнуло. "Люблю тебя, шунь", сказал дочери, пока та, обхватив его за шею ручонками, тяжело вздыхала. Она делала так каждый раз, когда они расставались. "И я тебя, папочка" ответил Саш. Затем настало очередь прощаться с Есеей. Садив в сруб дочь и игнорируя все жесты жены, что намеренно выставила перед собой руки, Никита также крепко придвинул к себе Есению и с жаром поцеловал. Касание губ вышло быстрым и колким. Жена хотела возмутиться, отстранилась, но Константинов, отступив, просто сказал: "До встречи". Еся смотрела на него нахмурившись, поджала губы и всё же, промолчав о том, что он сделал, бросила быстрея: "До встречи". После чего, усадив Сашку в машину, села за руль и так быстро умчалась, словно за ней гналась стая волков. Константинов растянул губы в улыбке. Стаю, конечно, он ей обещать не мог, но вот поиграть в Красную шапочку и серого хищника был вполне готов. Повернувшись, он пошёл обратно к дому, чтобы собраться и уехать следом. В городе его ждали дела, главным из которых станет возвращение жены туда, где ей и полагалось быть, к мужу.